Глава 3 Агирре. Хетцель Прайм. Два часа до столкновения. «Это не учение?» — спросил министр Эка, когда по его офису разнесся сигнал тревоги, пронзительные и настойчивые звуки, игнорировать которые было попросту невозможно. Министр подозревал, что так и задумывалось. «Похоже на то», — ответил советник Даан, поправляя выбившуюся из-за уха прядь волос. «Сигнал поступил с пограничной наблюдательной станции. У него наивысшие приоритеты, он транслируется по всей системе. Аналогичные звуки сейчас раздаются из каждого компьютера, подключенного к центральному процессору». «Но в чем причина?» – спросил министр. «Сигнал снабжен каким-нибудь сообщением?» «Нет», – ответил Даан. «Мы несколько раз запрашивали уточнение, но ответа не получили. Мы подозреваем, что станция наблюдения уничтожена». Министр задумался. Под скрип старой древесины он развернул свое кресло, отворачиваясь от советников. Эко уставился в широкое панорамное окно во всю стену, возле которого стоял его стол. За ним, насколько хватало глаз, тянулись золотые поля Хетцеля. «Да что там планета! Вся система старалась использовать любой клочок свободного пространства, чтобы что-нибудь выращивать, созидать и культивировать. Крыши домов превратились в пахотные угодья, в реках и озерах разводили полезные водоросли». Башни располагались террасами, по стенам которых ползли фруктовые лозы. Дроиды-сборщики проплывали мимо них, собирая спелые плоды. Сейчас стоял сезон медовых фруктов, королевской ягоды и ледяных дынь. Через месяц созреет что-нибудь еще. На Хетцеле сезон урожая длился круглый год. Министру нравился этот вид. Он считал его самым умиротворяющим пейзажем в галактике. Ничего лишнего, сплошь продуктивность и идиллия. Однако теперь, когда в ушах звенел сигнал тревоги, от идиллии не осталось и следа. Теперь окружающий мир выглядел хрупким. «Там что-то происходит», — произнесла еще одна советница, — «деворонка по имени Завфа». Эко был знаком с ней уже много лет, но впервые слышал в ее голосе нотки беспокойства. Завфа с хмурым видом изучала инфопланшет. «Шахтерская станция в средней части системы только что вышла из строя», — пояснила она. «В спутниковой сети появляются бреши». Как будто кто-то уничтожает элементы нашей инфраструктуры один за другим. И у нас до сих пор нет картинки, не лепится какая-то, воскликнул Эко. Он ткнул пальцем в начальника службы безопасности, дородного человека средних лет. «Борта, почему твои подчиненные не знают, что происходит? Тот нахмурился. Министр, со всем уважением, вы сами знаете почему. «Благодаря вашим недавним урезаниям бюджета штат службы безопасности Хетцеля сократился на 90%. Мы делаем, что можем, но наши возможности сильно ограничены». «Это какая-то естественная аномалия. Не мог... не мог же на нас кто-то напасть». «В данный момент это неизвестно. Происходящее напоминает определенные сценарии вторжения, но мы не фиксируем энергетических следов двигателей, а пострадавшие локации никак друг с другом не связаны». «У нас еще осталось несколько орбитальных защитных платформ, и все они пока в строю. Если бы до на нас напали, первым делом враг попытался бы лишить нас возможности дать сдачи, но этого не происходит». Очередная сирена. Эка крутанулся в кресле и ткнул пальцем в советника Даана. Мужчина отшатнулся. «Да выключи уже этот проклятый сигнал! Мешает думать!» Даан подобрался, приосанился и нажал на экраны инфопланшета. Воцарилась благословенная тишина. Тут подал голос еще один советник. Молодой, худощавый мужчина с рыжими волосами и болезненно-бледной кожей. Его звали Кевин Тарр. Парня командировало Министерство технологий. Хотя Эку не шибко интересовали технологии, не связанные с сельскохозяйственными нуждами, в душе он по-прежнему оставался фермером. Но министр подозревал, что тар должно быть очень умен. Едва ли парнишка задержится у них надолго. Скорее всего, уже в обозримом будущем он подыщет себе работу в более развитой части галактики. Так уж обстояли дела на планетах, подобных Хетцелю. Тут оставались не все. «Полагаю, я могу показать, что происходит, министр», — сказал тар Довольно длинные для человека пальцы заплясали по экрану инфопланшета. «Погодите, я перешлю информацию дроиду, чтобы он смог показать ее всем». Парень ввел последние команды, затем размотал соединительный шнур инфопланшета и воткнул его в порт доступа приземистого шестигранного коммуникационного дроида, стоявшего в углу помещения. Дроид выкатился вперед, его единственный зеленый глаз загорелся. Этим-то глазом он испроецировал изображение на большую белую стену министерского кабинета, как раз предназначенную для подобных целей. Обычно демонстрируемые здесь презентации касались повышения урожайности агрокультуры или программ по борьбе с вредителями. Теперь же на стене высветилась система Хетцель со всеми своими планетами, станциями, спутниками, платформами и кораблями. И с кое-чем еще. Картинка напомнила министру Поле, атакованная роем пожирающих все на своем пути насекомых. Сотни крошечных огоньков на огромной скорости неслись по системе прямиком к ее солнцем или, если точнее, прямиком к планетам. К Хецель-Прайму с двумя его лунами, фруктовый и корнеплодный, не говоря уже о всех этих станциях, спутниках, платформах и кораблях, на борту многих из которых был кто-то живой. «Что это такое?» — спросил эко «Неизвестно», — ответил Тар. «Я получил это изображение, объединив данные, поступающие со всех уцелевших спутников и станций наблюдения, но они довольно быстро выходят из строя, и число наших датчиков неуклонно снижается». «Чем бы ни были эти аномалии, они движутся на скорости, близкой к световой. Их очень сложно отследить. И, разумеется, если они во что-то врежутся...» «Будут неприятности», — закончил за него генерал Борта. «Я хотел сказать, случится апокалипсис», — поправил его тар «Я отслеживаю множество траекторий, которые пересекаются с материнской планетой». «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил министр, глядя на Борту. «Мы не можем сбить их». Борта ответил беспомощным взглядом. «Возможно, когда-то и могли бы, хоть как-то, но оборона планеты у нас уже долгое время не в приоритете». Обвинение повисло в воздухе, но Эко не стал на него реагировать. Он принимал решения, которые в тот момент казались правильными, на основе той информации, что у него была. Царил мир, причем повсюду. Зачем транжирить деньги, которые могли пригодиться где-то еще?» В любом случае, сделанного уже не исправишь. Настало время для другого решения. Лучшего, что он мог принять». Эко не колебался. «Когда горит урожай, колебания недопустимы. Промедление лишь ухудшит и без того плачевное положение». «Отдайте приказ об эвакуации всей системы. Затем свяжитесь с корусантом, обрисуйте им ситуацию. Они не успеют никого прислать, но хотя бы будут знать, что здесь случилось». Советник Заффа с прищуром взглянула на министра. «Я не уверена, что мы сможем эффективно выполнить этот приказ, министр», — призналась она. «У нас не хватит кораблей для эвакуации планеты, а если эти неопознанные объекты действительно движутся на около световой скорости, у нас не так много времени». «Я понимаю, советник Заффа», — ровным голосом перебил эко «Но даже если мой приказ спасет хотя бы одного жителя планеты, значит, одна эта жизнь будет спасена». Завфа кивнула и набрала команду на экране планшета. «Готово», — сообщила она. «Объявлена эвакуация всей системы». Внимание собравшихся вновь вернулось к проекции на стене. Изображение начало подергиваться с полохами помех. По мере того, как все больше спутников встречали свой жестокий конец, импровизированная сеть Тарра начинала сбоить, но в целом все уже было ясно и без нее. По системе «Хетцель» словно бы выстрелили из гигантской пушки — и ее обитатели ничего не могли сделать, чтобы спастись. «Наверное, вам стоит поискать способ покинуть планету», — произнес эко «Полагаю, имеющиеся у нас корабли заполнятся очень быстрым». Никто даже не шелохнулся. «А что будете делать вы, министр?» — уточнил советник Даан. эко повернулся к окну и глянул на простирающиеся до самого горизонта золотые поля. Все выглядело таким мирным. Невозможно представить, что с этим местом может случиться что-то плохое. «Я останусь», — произнес он. «Обращусь к населению. Попробую успокоить жителей. Ну и кто-то же должен приглядывать за урожаем». Послание министра Экки быстро разлетелось по Хетцель Прайму и бескрайним просторам двух его обитаемых лун. Оно всплывало на инфопланшетах и голоэкранах, транслировалось по всем каналам. В сущности его смысл сводился к следующему: безопасных мест нет, улетайте как можно дальше. Лаконичность сообщения породила домыслы: что вообще происходит? Какая-то авария? Что за катастрофа требует эвакуации целой системы? Некоторые проигнорировали предупреждение. Ложные тревоги случались и раньше. Иногда хакеры устраивали розыгрыши или щеголяли своими возможностями, взламывая системы экстренного оповещения. В действительности же катастроф подобных масштабов никогда не случалось, и, если честно, от того было лишь проще отмахнуться от происходящего, чтобы вся система оказалась в опасности. до да бросьте, такое просто невозможно. Посчитавшие так жители остались в своих домах или на рабочих местах. Они отключали экраны и возвращались к привычному распорядку, потому что это было лучшей альтернативы. А если они время от времени и поглядывали на небеса и удаляющиеся прочь корабли, то убеждали себя, что там на борту одни олухи, которых слишком легко напугать. Но были и те, кто впал в ступор. Они и хотели бы очутиться в безопасности, но совершенно не представляли, как это сделать. Не у всех была возможность выбраться с планеты. По правде говоря, у большинства ее не было вовсе. На Хетцеле жили фермеры, а фермеры предпочитали держаться поближе к земле. Если кому-то и выпадало путешествие по республике, то это становилось настоящим событием, приключением, которое случается раз в жизни, а теперь им велят в мгновение ока найти способ покинуть планету. Да где ж это видано? Но у некоторых обитателей Хетцеля были звездолеты, а иные жили в городах, где межзвездные путешествия были более доступны. Горожане хватали детей, собирали пожитки и спешили к космопортам в надежде, что попадут туда первыми и смогут забронировать себе свободное место. Разумеется, их надежды были тщетны. В космопортах всех встречали толпы и очереди. Благодаря беспринципным спекулянтам цены на билеты взлетели до уровней, доступных лишь богачам. Напряжение нарастало. Вспыхивали драки, и хотя у Хетцеля и были силы правопорядка, способные утихомирить буянов, стражи закона тоже смотрели в небеса и задавались вопросом, хотят ли они провести последние мгновения своей жизни, пытаясь помочь другим добраться до безопасного места. Конец благородный, но нужен ли им такой? У офицеров тоже были семьи. Порядок начал уступать место хаосу. На корнеплодной луне сердобольный торговец решил опустить трапы своего корабля, на борту которого он развозил свежайшие местные продукты по ненасытным планетам внешнего кольца. Он пустил всех, кто только влез. Пилот предупреждал, что судно старое, а двигатели давно не те, но торговец пропустил его слова мимо ушей. В приступе великодушия он решил подарить надежду и во имя света спасти стольких, скольких сможет. Пилот выжил из двигателей все, на что они были способны, И корабль, приняв на борт 582 пассажира, включая торговца и его семью, смог оторваться от стартовой площадки. Всего-то и осталось, что вырваться за пределы гравитационного поля Луны. Стоит им оказаться в космосе, и все сразу станет проще, они смогут спокойно убраться подальше. Судно поднялось почти на километр, когда перегруженные двигатели взорвались. Огненный дождь пролился на тех, кто остался внизу, и среди них никто не мог с уверенностью сказать, повезло им или нет, ведь никто по-прежнему понятия не имел, какая опасность нависла над системой. В сообщении министра Эки об этом не было ни слова. Несколько видоизмененная версия его сообщения ушла с Хетцеля в соседние системы и на все корабли, какие могли услышать зов о помощи. «Мы в отчаянной ситуации. Пришлите подмогу, если сможете». Этот сигнал был подхвачен ретрансляторами на окрестных планетах внешнего кольца. На Абдалисе, Монкале, Эриаду и множестве других, и распространяясь по республиканской системе связи, направился дальше, к планетам среднего и внутреннего кольца, колониям и даже ослепительному ядру. Буквально каждый, кто слышал его, хотел как-нибудь помочь, но как? Было предельно ясно, что бы ни происходило сейчас в системе Хетцель, Помощь прибудет, когда все уже давно закончится. Но корабли, в основном медицинские суда, все равно отправились в путь в надежде, что они смогут оказать хоть какую-то помощь пострадавшим жителям Хетцеля. Если, конечно, кто-нибудь уцелеет. Доберитесь до ближайшего транспортного терминала, откуда можно улететь за пределы системы, говорил министр Эко, обращаясь к дроиду-камере, который записывал его речь и транслировал ее по всей системе. «Мы пошлем корабли за теми, у кого нет иного способа выбраться с планеты. Потребуется время, но сохраняйте спокойствие и соблюдайте порядок. Обещаю, мы вас не бросим. Мы все одного поля ягоды. Крепкие. Мы переживем этот кризис так же, как переживали суровые зимы и засушливые лета. Вместе. Мы все Хецель. Мы все Республика». Закончил он. Министр поднял руку, и запись прервалась. Это было уже четвертое сообщение, которое он отправил с начала кризиса, и Эко надеялся, что его слова приносят хоть какую-то пользу. Доклады же свидетельствовали об обратном. В космопортах на всех трех обитаемых небесных телах начались волнения. Но что еще он мог сделать? Министр транслировал обращение из своего кабинета в Агирре, демонстрируя, что, несмотря на наличие у него возможности, он не бросил свой народ, проявил солидарность. Немного, но хоть что-то. Собравшиеся тут же остальные члены администрации тоже пытались оказать любую посильную помощь. Генерал Борта вместе с малочисленным штатом службы безопасности пытались одновременно поддерживать порядок и вывозить жителей с поверхности. Вместе с советником Даном они превратили несколько находившихся в системе огромных зерновозов в пересадочные пункты. Капитанам приказали сбросить груз и освободить трюмы для приема беженцев. Каждый зерновоз мог вместить десятки тысяч жителей». Условия, конечно, их ждали далеко не самые шикарные, но в нынешнем положении было не до изысков. Корабли поменьше перевозили хетцельцев к зерновозам, высаживали их и спешили к поверхности за новыми беженцами. Система была далека от идеала, но организовать что-то лучше в столь короткий срок вряд ли удалось бы. Планов действия в подобных ситуациях просто не существовало. Министр Эка корил себя за это. Но откуда ему было знать? Такого не должно было произойти. «Что бы сейчас ни творилось, это было нечто невообразимое. В конце концов, министр был простым фермером и...» «Нет», — подумал он, внезапно устыдившись собственных мыслей, «он был министром за Френом Экой, лидером целой, чтобы ее системы, и сейчас неважно, мог он предугадать подобное бедствие или нет, оно уже случилось, и министр был обязан сделать все, что в его силах». С этой мыслью Эко взглянул на Кевина Тара, который ни на миг не отвлекался от своей маленькой сети, пытаясь поддерживать поступающий поток информации. В настоящий момент юноша работал сразу с тремя разными инфопланшетами и несколькими комдроидами, которые проецировали на стену различные изображения. Тар продолжал собирать любые доступные данные о масштабе катастрофы, сеющей хаос по всей системе. У него по-прежнему не было конкретных ответов, Лишь все новые подтверждения тому, что на Хетцель обрушилось настоящее бедствие. Спутники, антенны, станции. Все разносилось на части, нахлынувшим смертельным потоком. Чем-то это напоминало сезонные набеги мух-живунов, одолевавших поля фруктовой луны до тех пор, пока их не извели генетическим путем. Ты ничего не мог поделать, когда налетал рой. Оставалось лишь спрятаться, выжить и заново засеять свои поля, когда напасть минует. Эка наблюдал, как Кевин Тарр отер с лица пот, а затем снова уставился на экран основного инфопланшета, размещенного на маленьком приставном столике, который вынужденно стал рабочим. Глаза Тарра округлились, его пальцы зависли над экраном. «Министр», — выдохнул он, — «я... я получаю сигнал». «Что за сигнал?» — не понял эко «Я просто сейчас выведу на динамик». Отозвался тар и в его голосе появились странные нотки удивления, словно случилось нечто неожиданное. Когда один из комдроидов начал транслировать сообщение, по кабинету министра Эки разлетелись слова. «Женский голос. Всего пара фраз, но они подарили...» «Да, слова подарили то, в чем присутствующие нуждались сейчас больше всего». «Говорит мастер-джедай Эйвор Крис. Помощь уже в пути» подарили одну единственную вещь — надежду.